Глава шестьдесят восьмая Узнав, что мы не одни, Джерлок сразу же напрягся. Поэтому, увидев детей, он не начал мямлить на тему того, что о лишних пассажирах мы не договаривались. А с облегчением выдохнул, поняв, что еще трое из нашей компании не являются опасными на вид головорезами, каковым является он сам. Криста же будто даже обрадовалась милым деткам, какими она их называла, и сразу попыталась посисюкать с Тринидад. на что та отозвалась категорическим игнорированием. Поняв, что на этом прелюдии завершены, мы погрузили свои вещи на заднее сиденье и начали рассаживаться. «Я поеду рядом с твоим бойфрендом», — категорически отрезал Тристан, не дав блондинке сесть на переднее место. «Ладно», — недовольно поджав губы, девчонка поспешно освободила переднее место для Тристана. В итоге, спустив вещи под ноги, мы уселись в ряд. Я за водителем, Спира по центру и Криста за Тристаном. Тринидад была у меня на руках. Спира взял Клэр. «Э, что за дела?» Возмущённо выдал Джерлок, только что прекративший поливать куст возле дома и вернувшийся к машине. Он смотрел на Трестана и явно требовал объяснений того, почему он занял переднее место. «Если что-то не устраивает, можем оставить твою девчонку здесь. Всё равно она нам не нужна, только моих притесняет». Совершенно невозмутимо отрезал Тристан, и я удивилась тому, насколько действительно по-новому звучит его голос. Я бы с таким не спорила. И Джерлок тоже не стал. Без лишних слов все за руль, он с третьей попытки разбудил мотор своей рухляди, и мы, наконец, тронулись с места. Пока водитель косился опасливым взглядом на своего обжигающего холодной невозмутимостью соседа, я смотрела в окно, стараясь не поддаваться меланхоличной серости, разлившейся в природе, и, не замечая, как внимательно за мной наблюдают сверкающие глубиной глаза Тринедат, Я даже не подозревала, что мое волнение передаётся этому проницательному ребёнку. Заподозрила только спустя минуту, когда девочка вдруг взялась обеими руками за мою правую ладонь и, приблизившись к моему лицу впритык, так что мы слегка ударились лбами на очередной кочке, произнесла твёрдым тоном, не исказив ни единого слова. Тристан сказал, что он позаботится о нас. Я, как и она, нуждалась в защите. Вот что видела эта девочка. А если видела она, значит, видели и остальные. И как только я могла позволить себе подобную расхлябанность. В итоге Джерлок с Кристой подвезли нас не до черты города, а до ближайшей заправочной станции. Им пришлось, ведь об этом их настойчиво-вежливо попросил Тристан. Вылезая из машины, Я обратила внимание на время, отображающееся на явно барахлящей приборной панели. Семь часов восемнадцать минут. Цифры походили на правдивые. Чтобы поскорее избавиться от нас, Криста помогла нам вытащить вещи, едва ли не вышвырнув их на газон и поспешно заняла свое переднее место. После чего эти двое стартовали с места с таким скрипом колес, что я сразу же испугалась того, что он не останется неуслышанным. Прежде чем мы с Трестаном вспомнили сказать Спиро оставаться на месте и охранять девочек, и по возможности, то немногое, что у нас осталось из вещей, мы вдвоём бросились к шеренге машин, припаркованных напротив одноэтажного здания, окна которого были прочно закрыты ролетами. Я почему-то совершенно не сомневалась в том, что в этом здании сейчас прячутся люди. Те самые, которых мы в эту секунду попытаемся ограбить как минимум на одну машину. Кто-то из них, когда выйдет наружу, не увидит своего средства для передвижения. Но сейчас меня это совершенно не волновало. Меня волновало только то, что мы с детьми остались посреди открытой со всех сторон асфальтированной площадки, очень похожей на ту, на которой менее суток назад погибла семья Тринидад. Мы были как на ладони на окраине города, павшего от стали. То есть момент нашего обнаружения блуждающими был неизбежен. И расстояние до него, скорее всего, Измерялось в секундах. Вся наша жизнь сейчас зависела от того, сможем ли мы найти ключи хотя бы в одном из пяти автомобилей. Тристан бросился к новенькому Рено, поэтому я взяла на себя стоящий ближайший ко мне Крайслер. Обе машины были заблокированы. Поняв, что хитростью мне свой автомобиль не взломать, я последовала примеру Тристана и применила силу. Тристан голым кулаком разбил водительское окно, что я пока что никак не собиралась ни понимать, ни объяснять. Я же взяла булыжник с газона и, дважды ударив им по водительскому окну, тоже смогла пробиться внутрь своего автомобиля. Мы очень сильно шумели. Я слышала каждый изданный нами лишний звук, каждой клеточкой своего тела, потому что понимала, что нас уже наверняка услышали. И те, кто прячется в блестящем здании, и те, кто ищет их и нас. С этой минуты мы в центре всеобщего внимания. Поняв, что ключей в салоне выбранной мной машины нет, я практически с осязаемой болью осознала, что до сих пор не научилась в своей жизни самому важному — заводить автомобиль без ключей. Недолго раздумывая, я бросилась к следующей машине. И пока бежала, боковым зрением увидела, как Тристан выдрал из-под руля своего варианта пучок проводов. Кого он обманывает? Он тоже не успел научиться самому важному в своей жизни. Остановившись напротив похожего на пикап Шнайдера, только серого и более нового пикапа, я уже успела мысленно больно ударить себя за то, что забыла необходимый для вскрытия булыжнику прошлого автомобиля. Как вдруг ручка водительской двери, которую я в отчаянии дёрнула, даже не надеясь на то, что она мне поддастся, поддалась. Не успела я поверить в своё счастье, как в следующую секунду парковку накрыл страшный крик сигнализации. Первые несколько секунд Я искренне верила в то, что виновницей этого дикого шума стала я. Но запрыгнув в машину, я поняла, что источник другой. Парковку заливала визгом красная спортивная машина справа от меня, возле которой каким-то образом оказался Спира. теперь смотрящий на меня испуганно виноватым взглядом. Дело было сделано. Что теперь можно было исправить? Не Спира, так кто-нибудь из нас разбудил бы эту фатальную канарейку. Секунды таяли с неприемлемой для них скоростью. Они обратились в иссязаемые Резко откинув солнцезащитный козырёк водителя, я во второй раз за последние десять секунд не поверила своему счастью. Прямо мне на колени упала связка ключей. Спасибо, спасибо, спасибо таким людям, как мой брат Реймонд. Схватив ключи, я вставила их в зажигание, провернула, и... Машина завелась. С первой попытки. Тристаны дети сразу же бросились в мою сторону, но моё сердце уже успело вновь рухнуть вниз, потому что я увидела показатели, высветившиеся красными цифрами на приборной панели. Топливный бак был пуст. Кто-то слил с машины всё топливо до последней капли. Ноль литров. Машина заглохла так же резко, как и завелась. И в этот же момент орущая рядом издевательски беспощадным криком сигнализация, казалось, завопила ещё громче.